Глава 10 Самым обескураживающим в моей жизни было не знать, куда себя применить. Как сейчас. Я стоял и не понимал, что происходит. Киртцы драпали. Спешно улепетывали в лес. Напрасно ищущие кричали на обывателей, пытаясь вернуть обратно наемников. В конечном итоге они устремились вслед за своими приспешниками. Харулы как-то сразу засуетились и, не сговариваясь, бросились к пленнику. А хмур, невозмутимый хмур, которого из себя могло вывести только одно существо во вселенной, чуть присел, будто пытаясь сделаться меньше и незаметнее. Посреди груды трупов выглядело это странно. Еще минуту назад брат был неудержим, а сейчас от него исходили непонятные эманации, которые я даже классифицировать не мог. Ясно стало другое. Всех смутил звук рвущегося на части неба. Если спрашивать меня, то я понимал, происходит нечто плохое. Но вот что конкретно объяснить не мог. Потому так и не переживал. Страх он от знания. А если не знать, чего бояться, то будешь пусть и глупым, но отважным. И я был. Вот только чего делать не знал. Куда бросаться? За меня все решил Хмур. Он подскочил к нам, точно не брат, я видел совсем недавно почти обессиленным посреди врагов. — Кобители, быстро! Но Харулы и без его приказа собирались сделать примерно то же самое, потому что орк уже взвалил на плечи пленника, а рис рванула вперед. Что мне оставалось? И я побежал. Надо, правда, заметить, что вратарей нигде не учат бегать. Во время тренировок мы не носимся на перегонки. Да и вообще должны больше степенно ходить, а еще лучше не шевелиться. но теперь и Хмур бежал рядом, поэтому тут и обсуждать нечего. Правда, двигались мы в полноги. Как бы не хотелось нам поскорее добраться до обители, надо было еще, чтобы хорулы не отстали. В какой-то момент я плюнул на запрет хмура и перехватил пленника Орка. Последний ничего не сказал, зато оживился Джиггернаут, который каким-то образом снова избавился от Кляпа. «Давайте, давайте!» угрюмо комментировал он происходящее, вися головой вниз. «Попал в волчью стаю, раз не вдул, так бегай!» «А где твои дружки?» парировала Рис. И надо же, ее хлесткая фраза сработала лучше всякой тряпки во рту. Джаггернаун заткнулся и молчаливо повис кулем. Весьма вовремя, потому что привлекать внимание сейчас было лишним. Ибо возле обители происходило нечто странное. Нас остановил хмур, повелительно взмахнув рукой. Мы замерли возле деревьев, боясь пошевелиться. Стоило лишь выйти из леса, и вот они, врата. Однако туда пытались попасть не только мы. «Брат, кто это?» Я немного подумал и добавил. «Что это?» Хмурно прягся, точно натянутая струна, готовая выдать звук. Ему стоило больших усилий сдержаться и ответить спокойно. «Мы не даем им имен». и называем попросту «они». Это чуждое нашему измерению существа. «А мы зовем их твари», — подала голос Рис. «Илина Мирца. Лучше скажите, чего вы делать будете?» «Ничего». Это слово далось Хмуру еще труднее. Он взмахнул рукой, кастуя заклинание, и нас накрыло чем-то вроде купола. Звуки снаружи стали чуть приглушеннее, хотя полностью не исчезли. Но происходящее подле нас я отмечал лишь краем глаза. Все мое внимание было приковано к обители. Точнее, к ним. Белесые, будто созданные из чего-то жидкого, мелкие твари струились, пытаясь попасть внутрь. У каждого лишь две руки, но отростков в виде пальцев множество. Вот, пожалуй, и все, что мне удалось разглядеть издалека. Более того, эти самые они не внушали никакой опасности. Неужели мы с ними не справимся? К тому же брату, что сейчас находился в обители, нужна была помощь. Вход периодически освещался от сполохов заклинаний, раздавались потусторонние коробище даже меня предсмертные крики белесых существ, земля едва заметно дрожала от использования способностей. Я не знал каких, но понимал, раз возникает такой эффект, вратарь там действительно очень сильный». Но ко входу продолжали стекаться они. Мелкие, размером не больше тех же киртцев. Они заполонили собой все пространство вокруг и теперь ждали своей очереди. «Десять тысяч бешеных крыс хуже, чем один бешеный тигр», — сплюнул Орк. «Это че за хи***а?» — извернулся на моем плече Джиггернаут. «От него несло ужасом». Впрочем, подобные эманации я чувствовал от всех смертных, что сейчас находились рядом. «Замолчи», — сказал хмур, — «если не хочешь, чтобы они переключились на нас». «Там наш брат», — сбросил я пленника на землю и приблизился к вратарю. «Мы должны ему помочь». «Ты ему уже ничем не поможешь. Даже успеем мы добраться до него, то ничего бы не изменилось». Он был прав. Шум борьбы в обители стих. В мрачном чреве раскрытых врат толкались белесые существа, желая проникнуть внутрь. Они переругивались с сородичами и даже пытались драться. Тогда я и заметил одного из них, превосходящего остальных по размеру. Оно или он было таким же, как и более мелкие существа, только ростом не меньше хмура. Я сосредоточился на нем и попытался считать эманации. В голове предстал образ. Голая, выжженная, неизвестная чумой земля, где теперь не видно ни колоска. Ни одного животного, что может пробежать мимо. Ни птицы. Только существа, подобные мне. И голод, голод, голод. Не было ни чувств, ни других желаний. Лишь жажда есть. Брат, я получил легкий тычок, и образ исчез. Взгляд хмуро был встревоженный. Да и мне самому стало понятно, что я сделал что-то не то. Наибольшая особь с присущим разве что зверолюдом котам-проворством устремилась к лесу и застыла у самой его кромки, высматривая нас. Вот теперь я разглядывал его во всей красе. Голое скользкое тело с массивным, но чересчур странным черепом и крохотным носом с почти стёсанным подбородком и белёсыми подёрнутыми белой пеленой глазами. И без рта. Неужели эти существа не едят? Они нечто вроде наших братьев? Как я отметил раньше, две руки. Но пальцев, точнее нитей или вечно двигающихся жгутов, множество. Некоторые длиннее, другие короче, но все постоянно пребывали в движении. Но самое страшное оказалось посредине живота. Чрево ходило волнами, линии, сходящиеся в одну точку, подрагивали, и, наконец, лепестки с острыми зубами открылись, обнажив хищный рот. Надо же, в каком необычном месте он был. Струйки слюны взметнулись в нашу сторону. Оно кричало. Беззвучно, но вместе с этим не менее страшно. На зов своего предводителя бросились остальные существа, тут же оставив все свои дела. а наполнилась белесой мерзостью, что хотела ворваться в лес. Странно, я не должен был ничего чувствовать, но по оболочке точно прошел разряд тока, остановившись где-то в затылке. Я вытащил свой меч и посмотрел на Хмура. Тот тоже был готов к бою. К битве, где у нас не имелось ни малейшего шанса. И тут небо разорвалось в очередной раз. Только уже на наших глазах. Поодаль от обители появилась черная, как сама бездна червоточина. Чуть повыше синей травы. Они тут же вскинулись, бросившись к проему, и стали прыгать в него, исчезая там. Самое большое существо покинуло Кирт последним. На короткий миг оно еще раз закричало, а потом стремительно бросилось в червоточину. Минута, и все стало как прежде. Пасторальный лук, тихая опушка, обитель вдалеке. — Чтоб меня кабериды драли, это что такое было? — тихо произнес Джаггернаут. — И на мирце, — ответила Рис. — Твари, что приберут кирт к рукам в ближайшем будущем. Не слышал, что стало с сатрайном? Их рук дело. — Но лучше спроси наших друзей-вратарей, они вроде как с ними борются. «Хотя так сразу и не скажешь». «Пойдем», — не стал поддаваться на провокацию Хмур. «Эй, статуя, может, поведаешь немножко о своих друзьях?» не унимался Джиггернаут. «Как-то мне не очень спокойно, что такие твари тут шастают». «Хочешь, я тебя успокою?» — спросил вратарь. «Я так не умел». Хмур неким образом передал в своей интонации все, что мне бы не удалось сказать словами. Без криков, угроз, резких движений. И пленник проникся. Джаггернаут съежился, будто ожидая удара. Но вместо этого брат пошел по направлению к обители. Не знаю, может, у тех же Харулов был свой путевой лист, но они благоразумно решили не лишаться компании вратарей, потому что я почти сразу пошел за братом. Я не забыл наказ о Ганнитета. Просто чувствовал растерянность и неуверенность смертных. И те не заставили себя ждать. Нестройной цепочкой они двинулись за нами. Пленника опять тащил орк. Поле боя возле обители выглядело жутко. Убитые они превратились в вязкую субстанцию, которую не принимала земля. Подошвы сапог прилипали к белесым лужам, и глухое чавканье провожало нас до самого входа. Здесь хмур замер. то ли в нерешительности, то ли что-то изучая. Никто и не подумал его торопить, даже Джаггернаут, которому забыли заткнуть рот тряпкой. Правда, тот и не предпринимал больше попыток болтать. И, наконец, мы вошли. Сначала Хмур, потом я, следом остальные. Здесь также все было залито белесой субстанцией, так похожей на их тела. Останки брата я заметил у алтаря. Сложенные пустые доспехи, будто их обладатель резко переместился в другое место, оставив свою броню здесь. Напарник молча подошел к ним и без лишних сантиментов приподнял правый наплечник. Я нарушил драматизм момента копанием в памяти. Сантиментов или эрудиментов? Но все глупые мысли исчезли, стоило Хмуру достать именно то, что он искал. Сердце. Вратарь облегченно посмотрел на меня, да я и сам выдохнул. Лишь спросил, пустое? Пустое, подтвердил Хмур, убирая артефакт в инвентарь. Повезло, что мы оказались здесь. Ты прав, брат. Наверное, впервые за все время напарник отнесся ко мне как к равному. как к тому, с кем можно обсудить нынешние проблемы. Повезло, что мы первыми оказались здесь. Я прямо представил картину. Приходит какой-нибудь ищущий в обитель, чтобы переместиться в один из соседних миров, и обнаруживает мертвого вратаря. Хотя технически так нельзя говорить. После уничтожения оболочки от нас остается лишь сердце. Тот самый загадочный и могущественный артефакт, что хранит и распределяет пыль. «Не секрет!» хотя и тщательно скрывается инструкторами, что на братьев нападают как раз из-за сердец. Многим могущественным ищущим хочется перемещаться по всей вселенной без оглядки на вратарей. И когда ты становишься настолько сильным, что можешь потягаться с одним из стражей алтаря, то подобные мысли — дело времени. Тут же получалось, что сердцем можно было завладеть, оказавшись лишь в нужное время в нужном месте. Пусть и пустым. Кстати... «А почему оно пустое?» — спросил я хмуро. «Потому что его опустошили». Наше общение на равных продолжалось совсем недолго. Да уж, седьмой в очередной раз решил поиграть в свою любимую игру «Задай идиотский вопрос, получи идиотский ответ». «Как интересно у меня это получается?» «Я ведь высшее существо. Должна же когда-нибудь проснуться у меня какая-то вековая мудрость». они были разные подала голос рис большая твари поменьше я такого никогда не видела а ты вообще встречалась раньше с ними спросил хмур да не вблизи смутилась девушка но они были одинаковые а здесь они выгуливают молодняк ответил вратарь а можно с этого момента поподробнее «Сначала нам бы хотелось узнать о вас», — стрял я, пытаясь вернуть полученное мгновенно утраченное расположение брата. «Куда вы идете и зачем вам он?» Джаггернаут, когда я указал на него, весь подобрался, предчувствуя недоброе. Минуту назад орк скинул кирца на холодный осклизлый пол, и пленник жался к стене, с ужасом глядя на белую липкую субстанцию. Я почувствовал эманацию одобрения от хмура. Ну, хоть иногда мне удается что-то сделать правильно. «Меня зовут Нирт», — подал голос Перк. «Да, помню, он вроде как тут главный. Я Эфет 31 первого мира. Это мой голос. Эш-Шарами нефит. Но мы зовем его просто Эша. И моя помощница Рис. Во-первых, я хотел бы выразить свою благодарность за помощь, которую вы оказали. В пути это вышло довольно поспешно». «А если покороче?» «Мы принимаем ваши слова благодарности», — оборвал меня Хмур. «Но нас действительно интересует активность Эфета Кирда в Фесворте и попытка похищения пленников в Гортре». «Хороша попытка», — хмыкнула Рис. «Эши без проблем проник в дом и вынес этого», — она указала на Джигернаута. «И если бы мы не вмешались, то там бы вы и остались», — мягко ответил ей Хмур. Поэтому все же попытка. Итак, для чего вам самые известные ищущие во всех мирах? Нет, если бы троица перед нами была вратарями, то я рискнул бы предположить, что они общаются без слов. Так выразительно Эш и Ирис смотрели на перга Нирта. Но последний уже принял решение и выудил из инвентаря странный предмет. Прямоугольную железную коробку с множеством тоненьких ножек, которые легко можно было сломать. Интересно, это что такое? Харулы, как и вратаре, озадачились проблемой иномирцев. На наш взгляд, именно они представляют основную угрозу не просто нескольким мирам, но и всей вселенной, всей нити. Хмур не сказал ни слова, однако кивнул. Не так давно к одному из харулов попала в руки вот эта вещица. Перк говорила я не сводил взгляда с рис и отметил интересную деталь. При последних словах оранжево-кожего девушка закусила губу и стала рассматривать пол. Любопытная реакция. Артефакт невероятно редкий и древний, созданный одним из богов исчезнувшего царства. Вообще существовало три артефакта. Два малых, которые являются лишь копией друг друга, и один большой. Из достоверных источников известно, что он был, к сожалению, уничтожен. Но вот два малых всего лишь пропали. И это один из них. «Говори толком!» — пробурчал джигернаут «А то пыжишься, пыжишься, а разродиться все не можешь. Два артефакта, один потерял, другой сломал!» Перк с неудовольствием посмотрел на пленника, но после повернулся к Хмуру. «Это малый генный трансмутатор, и мы надеемся с его помощью узнать слабые места иномирцев». «Каким образом?» Этот артефакт – своего рода прибор, который создан для направленных генных мутаций существ гуманоидного типа. То есть им могут пользоваться даже аббасы и фесы. Если говорить просто, он подстраивает тело испытуемого к новым условиям. Иными словами, если надеть трансмутатор на руку мне, а с другой стороны положить плоть амфибии и зооонта, то благодаря мутагену и прошедшей реакции мой организм мутирует. «Появятся жабры для дыхания под водой или перепонки между пальцами, чтобы быстро плавать?» «В теории». «В теории?» — обратил внимание на последнее слово Хмур. «Мы хотели совершить то же самое с иномирцами. Поймать одного, отделить от него часть плоти и попытаться прогнать через малген. Так мы называем малый генный трансмутатор». «И что же, не смогли поймать одного из них?» «Все оказалось гораздо хуже». У нас попросту не получилось настроить Малген. Прибор не работает. И вы не нашли никого, кто бы смог разобраться в его устройстве, поинтересовался Хмур. В том-то и дело. Почти не осталось игроков, которые могли бы помочь с этим. Риз знает, точнее знала одного меха из оон что, возможно, разбирается в Малгене. Но он пропал. Нам удалось выяснить, что этот специалист занимался контрабандой винтерских кристаллов. А только один из ищущих добывает их со своей командой. Поэтому мы прибыли сюда, обосновались в Гортре, стали собирать информацию. А потом сделали вид, что хотим сбыть крупную партию кристаллов на одном из рынков в Фесворте, зная, что он не позволит нам подобное провернуть. И кое-кто не заставил себя долго ждать, осадив Гортр. «Эй-эй, вы меня на понт не берите?» — подал голос пленник. «Я знать ваших корешей не знаю. Гортр я осадил для фана, скучно стало». А вы меня в свои разборке с этими белёсыми тварями не вмешивайте. Сами кашу заварили, сами расхлёбывайте, Джак не при делах. Получается, раз ты ничего не знаешь, что нам и не нужен», — достала меч Рис. «Эй, девчуля, ты давай не мороси. Старшой, ты скажи своей бабетте, что я бриться ещё не намерен. Хорош, хорош, ладно. Знаю я, где ваш шос «Так-то лучше», — сказал Перк. «И где он?» «А это зависит от того, что вы можете мне предложить. Я же понимаю, что как только все выложу, то вам больше буду не нужен. Поэтому давайте договариваться». И тут я понял, что мы здесь надолго.